Да, сказал я почти беззвучно. Мне хотелось бы вас убить. Мы послали ей маленькую записочку. Гудбади просто наслаждался с паролем б и р м и н г о м Так ж о т и она должна встретиться с нами на складе наших добрых друзей Моргенстера н и м ю р г е н т а л е р а Ну теперь туж на них никогда не п о й д е т подозрение. Ну кто кроме самых настоящих сумасшедших <зважится> отважится совершить подряд два таких страшных преступления на своей территории? Здорово задумано, не правда ли? Еще одна кукла на цепочке. Она будет висеть, как и все остальные куклы в мире, тысячи кукол, подвешенных на крючки и пляшущих под нашу музыку. Я сказал, надеюсь, вы сами-то понимаете, что вы настоящий психопат. Свяжите его. Резко бросил Гудбади. Его светские манеры, кажется, сразу дали трещину. Но, должно быть, истина его больно задела. Жак связал мне руки в запястьях толстым проводом в резиновой оболочке. Этим же проводом он связал мне. И ноги ущипал уток, потом подтолкнул меня к стене и привязал другим куском провода к скобе, торчащей в стене. Заведите часы, приказал Гудбери, и Жак стал послушно обходить комнату, заводя часы с маятниками. Любопытно, что часы небольших размеров он не тронул. Ну вот, все они уже идут. И даже будут отбивать удары, некоторые довольно громко. С удовлетворением заметил Гудбади, он вновь обрел равновесие, а вместе с ним и ханжеский тон. А эти наушники, они усиливают звук в десять раз. А в о н там видите микрофон и з в у к о у с и л и т е л ь Нет, вам до них не дотянуться. Сломать наушники тоже невозможно. Ну, минут через пятнадцать вы сойдете с ума. Через полчаса потеряете сознание. В результате коматозное состояние, которое продлится восемь, десять ну, часов, когда вы проснетесь, вы все еще будете в состоянии безумия. Но, впрочем, вы не проснетесь. Слышите? Они уже начинают качаться и бить. Очень громко, с л ы ш и т е Так вот как умер Джордж, догадался я. И вы будете наблюдать, как все произойдет через ту стеклянную дверь. Она, наверняка, звуко непроницаема. К сожалению, все будет не совсем так. У нас с Жаком есть кое-какие дела. Но к самой интересной части мы вернемся. Не так ли, Жак? Да, мистер г о д б о д е ответил Жак, все еще усердно приводя маятники в движение. А если я исчезну? Нет, нет, вы не исчезнете. Я хотел, чтобы вы исчезли прошлой ночью в гавани, но это было слишком грубо. Да и характер вашего исчезновения не соответствовал бы характеру моего профессионального мастерства. Вот теперь у меня есть гораздо лучшая идея. Не так ли, Жак? Конечно, мистер Гудбади. Жаку теперь приходилось почти кричать, чтобы его могли услышать. Вот в том-то и дело, что вы не исчезнете, мистер Шерман. Упаси Боже, конечно, не и с ч е з н е т е Вас найдут через несколько минут после того, как вы утонете. Утону? Вот именно. а ага, а вы подумали, что в этом случае власти заподозрят, что дело не чисто? Они произведут вскрытие, и первое, что обнаружат, это следы инъекций на ваших руках. Я разработал систему, благодаря которой свежие уколы выглядят застарелыми, сделанными не два часа, а два месяца назад. Они пойдут дальше и установят, что в вас полным полно наркотиков. А оно так и будет. Мы введем их, пока вы будете без сознания. за два часа до того, как мы столкнем вас в машине в воду, а потом п о з о в е м п о л и ц и ю Они сначала не поверят. Ну как же сам Шерман, активный борец с наркотиками, сотрудник Интерпола. Тогда они обыщут ваши вещи и найдут все: и шприцы, и иглы, и героин. Все будет в ваших карманах. Печально. Очень печально, кто бы мог подумать, еще один из тех, кто служил и вашим и нашим. Могу сказать одно: вы умный маньяк. Он улыбнулся, показывая, что не слышит меня из-за усиливающегося стука и боя часов. Он надел мне на голову наушники и закрепил их, употребив буквально ярды липкой ленты. На какой-то момент наступила тишина. Наушники подействовали как временный звукоизолятор. Гудбади подошел к усилителю, улыбнулся и включил его. Я почувствовал, будто меня оглушил сильный удар или поразил током. Всё мое тело начало выгибаться и корчиться в конвульсиях. И я знал, что мое лицо, насколько его можно было видеть из-под пластыря, исказилось от страшной боли, ибо боль эта была действительно мучительной, во много раз острее мучительнее, чем мог мне причинить в свое время Марсель. Уши и голова были во власти пронзительной безумной к а к о ф о н и и Я начал кататься по полу. Это была инстинктивная реакция организма, стремящегося освободиться от того, что причиняет боль. Но пространство было ограничено. Жак, привязывая меня к скобе, использовал слишком короткий отрезок провода, и мне оставалось лишь фута два в одну и в другую сторону. На какой-то миг я увидел Гудбади и Жака с интересом наблюдавших за мной сквозь стекляную н дверь, но потом Жак поднял руку и указал на свои часы. Гудбади неохотно кивнул, и оба поспешно скрылись. Я решил, что они п о т р о п и л и с ь уйти, чтобы поскорее покончить со своим делом и успеть вернуться к финалу. Приблизительно через полчаса вы потеряете сознание, сказал Гудбади. Сейчас я не верил ни одному его слову, такую пытку не мог вынести человек даже в продолжении двух-трех минут. Я яростно извивался из стороны в сторону, но Гудбади постарался на славу. Наушники были закреплены так крепко, что их было не сдвинуть. Маятники качались, часы тикали, и вскоре я действительно почувствовал, что разум начинает м н е изменять. И какое-то время даже старался способствовать этому процессу забвения. Я хотел забвения.